Глава 14. Проснувшись, я понимаю, что вся горю. Спальный мешок сбился в ногах. Я ложусь на спину и смотрю в потолок, стараясь прогнать образы падающих с неба лебедей. Сначала даже не понимаю, где нахожусь. Потом вспоминаю. Папа. Я у дедушки. Я смотрю на телефон на подушке. Там сообщение от мамы. Мне становится дурно. Когда я беру телефон, руки дрожат. Позвони, когда проснёшься, солнышко. Папе немного лучше. Люблю тебя. Целую, мама. Я медленно выдыхаю. Смотрю на часы. 7:30. Неделю назад в это время я просыпалась, чтобы поехать с папой встречать лебедей. Кажется, это было в другой жизни. Надеваю вчерашнюю несвежую одежду, провожу пальцами по волосам. В них застряли травинки и какая-то грязь. Спускаюсь вниз и расталкиваю Джека. Он моргает, пытаясь сфокусировать взгляд, а потом его глаза расширяются. Он тоже вспоминает, что случилось с папой. Я киваю. «Да», — говорю я ему, — «тебе это не приснилось». Дедушка уже на кухне, ставит на плиту маленький серебристый кофейник. «Звонила ваша мама», — говорит он. Скоро отвезу вас туда. Кажется, папе за ночь стало немного лучше. Дик ходит за своим хозяином по пятам, пытается усесться ему на ноги. Дедушка протягивает мне чашку. Кажется, кофе очень крепкий. Дома я никогда не пью кофе, только какао и иногда чай. Сахар, да? Дедушка подталкивает ко мне сахарницу. Сахар слипся в большие комки, но мне удается набрать ложку. Я задумчиво сижу с чашкой в руках и не знаю, нужно ли мне сейчас что-нибудь говорить. Мне хочется спросить дедушку, волнуется ли он за папу. Похоже ли происшедшее на то, что случилось с бабушкой. Но я просто размешиваю сахар в чашке и смотрю в окно на поля за дедушкиным домом. Вижу то место вдали, где поле превращается в дедушкино озеро. Я прищуриваюсь. Что это там? И... Даже закашливаюсь от неожиданности. Там птицы, по виду похожи на лебедей. Кликуны? Не успев сообразить, что делаю, я уже быстро оглядываю кухню в поисках бинокля. Но, конечно, его здесь нет. Дедушка уже сто лет не интересуется птицами. Однако он тоже подходит к окну, встает рядом со мной и смотрит туда же, куда уставилась я. «Это просто гуси», — говорит он. Я внимательно смотрю, Жду, не упадет ли солнечный свет на их перья, чтобы понять, какого они цвета. Но дедушка прав, оперение у птиц не белое. Это гуси, а не лебеди. Вероятно, канадские. «Помойные птицы», — бормочет дедушка. «Фермеры не смогут сеять озимые, если не получится защитить от них поля». Он качает головой и крепче обхватывает пальцами кофейную кружку. Я удивлена тем, сколько злости в его голосе. Раньше он любил птиц. Любых птиц. Именно с дедушкой я впервые наблюдала за одной из них. Это была всего лишь Зарянка, но благодаря дедушке она показалась мне совершенно удивительной. Он остановил нас и прижал палец к губам, чтобы мы замолчали. Зарянка повернула голову и посмотрела прямо на меня. Я боялась дышать до тех пор, пока она не улетела. «Но сейчас дедушке совсем не интересно наблюдать за гусями». Он идет в гостиную, останавливается рядом с Джеком и тоже пытается его растолкать. Но Джек не спит, он просто лежит на диване. Я захожу в комнату и сажусь рядом. Протягиваю брату чашку с кофе, который сварил для меня дедушка. Джек берет ее, не говоря ни слова. У него на щеке отпечатался след от дивана. «Горячо», — говорю я. Но он заглатывает кофе, не успев его даже распробовать. Похоже, за всю ночь он не сомкнул глаз».